Часть 10. Изменение глубинных убеждений. Глава 22. Таблица доказательств глубинных убеждений. Ослабление старых и укрепление новых глубинных убеждений. Крайне важно понимать, что если изменение автоматических мыслей и промежуточных убеждений не приводит к желаемым результатам, необходимо осуществлять работу по изменению дисфункциональных и укреплению функциональных глубинных установок. Это поспособствует устранению скрытых уязвимостей и снижению риска рецидива, повторного возвращения симптомов. Действительно, ослабление негативных и укрепление позитивных глубинных убеждений ведет к более адаптивному, адекватному и сбалансированному восприятию позитивной, нейтральной и негативной информации и более гибкой интерпретации человеком своего жизненного опыта. Когнитивная и поведенческая реструктуризация деструктивных глубоких убеждений позволит уменьшить частоту возникновения вытекающих из них дисфункциональных автоматических мыслей и снизить степень доверия к ним, а также сократить количество когнитивных ошибок и изменить дезадаптивные поведенческие стратегии. Говоря иначе, изменение дисфункциональных глубинных убеждений, являющихся фундаментом искаженных и негативных автоматических мыслей, будет способствовать возникновению во многих конкретных ситуациях более реалистичных, рациональных и полезных автоматических мыслей, что, в свою очередь, будет приводить к адаптивным эмоциональным, физиологическим и поведенческим реакциям. Агглютинация новых личностных смыслов. Однако необходимо осознавать, что глубинные убеждения — это не просто мысль. например, «я плохой», «люди несправедливы», «мир опасен», а глобальное верование человека, которое он выражает словами и мыслями, но которое является а г л ю т и н а ц и е й личностных смыслов и матрицей индивидуальных значений человека. Именно поэтому оно меняется не путем переназывания, а только за счет регулярного получения нового опыта, достающегося потом и кровью, а непривычным для многих людей опытом компенсации глубинных убеждений, например, с помощью долженствований, гиперконтроля, избеганий и прочих дисфункциональных стратегий мышления и поведения. Говоря иначе, Только благодаря регулярному использованию нового поведения, которое и позволяет получать иной опыт, противоречащий старым, деструктивным глубинным убеждениям, сложатся другие условные рефлексы по Павлову и начнут постепенно укрепляться новые, функциональные, позитивные, рациональные глубинные убеждения. Таким образом… Иной опыт и его последующие о с м ы с л е н и е позволяют человеку агглютинировать новые личностные смыслы и формировать матрицу индивидуальных значений, что приводит к тому, что человек начинает чаще находиться в контакте с реальностью и перестает слепо верить своим дисфункциональным автоматическим мыслям и деструктивным убеждениям. Изменение мировоззрения Поскольку некоторые дисфункциональные глубинные убеждения были усвоены вами в детстве и подкреплялись, в том числе через механизм самосбывающегося пророчества на протяжении многих лет, а то и практически всей жизни, то изменять их будет весьма сложно, особенно учитывая тот факт, что глубокие установки — с а м ы е ф у н д а м е н т а л ь н ы е и наиболее трудно п о д д а ю щ и е с я модификации уровень мышления. По сути, вам придется усомниться в привычных способах восприятия самого себя, других людей и мира в целом и существенным образом изменить свое мировоззрение. Регулярная и систематическая работа по оценке правдоподобности и изменению одного деструктивного глубинного убеждения может занять от нескольких месяцев и более, поскольку ваши прежние ядерные представления о себе, других и мире — точно не сдадутся без боя и будут сопротивляться и обесценивать ваши попытки их изменить. Тем не менее, вы способны сформировать и укрепить более функциональные внутренние установки. Но для того, чтобы по-настоящему принять их и поверить в них так же сильно, как сейчас старые, потребуется немало времени и усилий. При этом важно понимать, что ваша задача заключается не в изменении собственной личности, а лишь в уменьшении деструктивного воздействия на нее дисфункциональных глубинных убеждений. Алгоритм заполнения таблицы доказательств. Для модификации дисфункциональных глубинных убеждений важно преодолевать избирательность мышления, создаваемую этими ядерными верованиями, и учитывать не только негативную информацию, но и позитивную и нейтральную информацию, противоречащую сложившимся установкам. Итак, для заполнения таблиц ы доказательств вам необходимо осуществить следующий алгоритм действий. Действие первое. Выпишите выявленные вами дисфункциональные глубинные убеждения о себе, других, мире, которые вы хотите изменить, и оцените степень доверия к нему в процентах. Как вы верите в него на текущий момент времени? Смотрите таблицу номер 45 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 45. Таблица доказательств. Выписывание и оценка глубинного убеждения. Формулировка старого глубинного убеждения. «Я неудачник» — 75%. Действие второе. Сформулируйте свое новое, функциональное, конструктивное, позитивное и рациональное г л у б и н н ы е убеждение путем перефразирования внутренних установок в более р е а л и с т и ч н ы е гибкое, полезное и адаптивное, а также оцените степень доверия к нему в процентах. Как вы верите в него на текущий момент времени? Смотрите таблицу номер 46 из п р и л о ж е н и й к аудиокниге. Таблица номер 46. Таблица доказательств. Формулирование нового глубинного убеждения. Формулировка старого глубинного убеждения. Я неудачник. 75%. Формулировка нового глубинного убеждения. Хотя в моей жизни были неудачи, в целом у меня много успехов и достижений. 35%. Нота Бене. Важно, чтобы формулировка вашего нового глубинного убеждения была тематически связана со старым, но не являлась ее экстремальной противоположностью, а была относительно позитивным утверждением. Так вам будет легче ее принять. Смотрите таблицу номер 47 из приложений к аудиокниге. Таблица номер 47. Примеры корректного и некорректного переобозначения убеждения. Дисфункциональное убеждение, «Я плохой». Некорректное переобозначение глубинного убеждения, «Я хороший». Корректное переобозначение глубинного убеждения, «Я обычный человек со своими достоинствами и недостатками, в котором есть много хорошего». Дисфункциональное глубинное убеждение, «Я неудачник». Некорректное переобозначение глубинного убеждения «Я – воплощение успеха». Корректное обозначение глубинного убеждения. Хотя в моей жизни были неудачи, в целом у меня много успехов и достижений. Дисфункциональное глубинное убеждение «Я – непривлекательный». Некорректное переобозначение глубинного убеждения «Я – привлекательный». Корректное переобозначение глубинного убеждения. Я могу кому-то не понравиться, но многие люди меня любят, ценят и уважают. Дисфункциональное глубинное убеждение. Люди агрессивны. Некорректное переобозначение глубинного убеждения. Люди дружелюбны. Корректное переобозначение глубинного убеждения. Некоторые люди могут проявлять агрессивность, но многие люди относятся ко мне по-доброму. Дисфункциональное глубинное убеждение. Мир несправедлив. Некорректное переобозначение глубинного убеждения. Мир справедлив. Корректное переобозначение глубинного убеждения. В мире бывает несправедливость, но во многих случаях в жизни происходят хорошие вещи. Дисфункциональное глубинное убеждение. Мир — опасное место. Некорректное переобозначение глубинного убеждения. Мир абсолютно безопасен. Корректное переобозначение глубинного убеждения. В мире есть безопасные и опасные места, но в целом мир безопасен. Определяя новые глубинные убеждения, являющиеся альтернативой вашему старому мышлению, формулируйте его таким образом, чтобы вы могли применить его в отношении значимых и дорогих для вас людей, в том числе и всех детей, которые появятся на свет в этом году. Формулируя новую, более функциональную глубинную установку взамен прежней, вы выстраиваете фундамент, из которого будут произрастать более адаптивные промежуточные убеждения и автоматические мысли. Поэтому важно ежедневно работать над укреплением этой новой основы и обустройством фабрики по производству более функциональных автоматических мыслей, если вы действительно хотите чувствовать себя лучше во многих ситуациях. Важно понимать, что от одного даже корректного переобозначения глубинного убеждения прежнее дисфункциональное ядерное верование никуда не исчезнет. Но формулирование нового позволит сформировать своего рода контейнер, который вы в дальнейшем будете наполнять соответствующим опытом. Это и будет постепенно укреплять новые установки и со временем приведет к более адаптивному восприятию многих конкретных ситуаций, доселе являвшихся для вас стрессовыми, а для ваших глубинных убеждений — триггерными. Действие третье. Запишите доказательства, факты, аргументы и события, поддерживающие ваше новое функциональное г л у б и н н ы е убеждение, к о т о р ы е вы можете вспомнить за сегодняшний и вчерашний день, а также за всю прошедшую неделю. Смотрите таблицу номер 48 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 48. Таблица доказательств. Сбор доказательств в поддержку нового убеждения. Формулировка нового глубинного убеждения. «Хотя в моей жизни были неудачи, в целом у меня много успехов и достижений» 35 — 35%. Доказательство нового глубинного убеждения. Заключил договор с крупным заказчиком на работе, несмотря на сложности в переговорном процессе. Успешно решил много мелких бытовых задач, касающихся ремонта в комнате, покупка стройматериалов, звонки в магазины и так далее. Коллега по работе сказал, что я справился с заданием лучше, чем сотрудник, работавший на моей должности до меня. Получил за свою научную статью положительные отзывы от редактора, к о т о р ы я редко сразу дает положительные рецензии. Действие четвертое. Запишите доказательства, факты, аргументы и события, поддерживающие ваше старое, дисфункциональное глубинное убеждение, к о т о р ы е вы можете вспомнить за сегодняшние и вчерашние дни, а также за всю прошедшую неделю. Смотрите таблицу номер 49 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 49. Таблица доказательств. Сбор доказательств в поддержку старого убеждения. Формулировка старого глубинного убеждения. «Я неудачник» 75 — 75%. Доказательство старого глубинного убеждения. Начальник указал на ошибки в подготовленном мной отчете. Купил в магазине светильник, который казался бракованным. Девушка в кафе отказалась пойти со мной на свидание. Увидел дома дорогой пиджак, который за год ни разу не надел. Действие пятое. Возле каждого доказательства, поддерживающего старое дисфункциональное убеждение, запишите большими буквами «НО» и сформулируйте убедительное, гибкое и разностороннее альтернативное обоснование факта, аргумента или ситуации, которые ранее являлись свидетельствами в пользу старых деструктивных установок. Смотрите таблицу номер 50 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 50. Таблица доказательств. Альтернативное обоснование доказательств. Доказательство старого глубинного убеждения «Я неудачник». Начальник указал на ошибки в подготовленном мной отчете. Но в отчете много деталей, и любой человек мог ошибиться. Купил в магазине светильник, который оказался бракованным. Но брак в электроприборе еще никого не делал н е у д а ч н и к о м Девушка в кафе отказалась пойти со мной на свидание. Но она имеет права на свои вкусы и может быть занята. Увидел дома дорогой пиджак, который за год ни разу не надел. Но не всегда можно понять заранее, подойдет вещь или нет. Действие шестое. Чтобы ослабить старое и укрепить новые глубинные убеждения, в течение следующих нескольких недель ежедневно замечайте и записывайте негативные данные, которые подтверждают вашу дисфункциональную установку, и давайте им альтернативное обоснование. обязательно отслеживайте и фиксируйте даже самую незначительную на первый взгляд позитивную и нейтральную информацию, которая могла бы выступать подтверждением нового функционального глубинного убеждения и, соответственно, опровержением старого дисфункционального ядерного верования. Обратите внимание, в качестве информации и опыта, доказывающих истинность новых установок, опровергающих п р е ж н и е Вы можете использовать позитивные и нейтральные факты, самостоятельное решение проблем, например, аргументы, события, ситуации, собственные действия и поступки, положительную реакцию на вас, других людей, словом, все, что соответствовало бы обновленному функциональному глубинному убеждению. Собирая и записывая доказательства в пользу новой глубинной установки, учитывайте даже самый незначительный позитивный опыт, согласующийся с ним. Помните, что любые действия, за которые вы бы пожурили себя, если бы не совершили их, можно смело отнести к доказательствам в пользу этого функционального убеждения. Чтобы лучше замечать положительную информацию, поддерживающую ваши новые убеждения, и более реалистично оценивать свой текущий жизненный опыт, при сборе доказательств спрашивайте себя. Какие мои сегодняшние позитивные действия и опыт, как доказательство нового убеждения, отметил бы другой человек? Какие мои сегодняшние позитивные действия и опыт, как доказательство нового убеждения, отметил бы я сам, если бы они относились к другому человеку? Неужели тот человек, которого описывает мое старое глубинное убеждение, смог бы сделать то, что сегодня сделал я? Чтобы не забывать ежедневно фиксировать доказательства в пользу старых и новых установок, создайте в телефоне напоминание на определенное время. Например, каждый вечер перед сном вы можете работать со свежими доказательствами и перечитывать предыдущие записи в этой таблице. Крайне важно ежедневно собирать и дополнять информацию в поддержку нового мышления — и пересматривать ранее выписанные вами факты, аргументы и события, чтобы ваши функциональные глубинные убеждения укреплялись и постепенно вытесняли ваши прежние фундаментальные представления. Благодаря такой работе будет устанавливаться баланс между вашими конструктивными и деструктивными ядерными верованиями. При желании вы можете напоминать себе доказательства в пользу функциональных убеждений даже несколько раз в день, для чего можно расположить эти записи на видном месте дома или носить их с собой. Перечитывать эти доказательства особенно важно до, во время и после стрессовых событий, которые могут стать угрозой, триггером для ваших глубинных убеждений и привести к их активизации. Действие с е д ь м Каждые две недели переоценивайте степень веры в старое и новое убеждение, чтобы иметь возможность наглядно отслеживать динамику изменений. Обратите внимание. Первое. Даже незначительное уменьшение веры в старое и усиление веры в новое убеждение является существенным прогрессом, а длительное отсутствие подвижек не представляет собой ничего критичного, учитывая фундаментальность и ригидность глубинных убеждений. Второе. Чтобы ощутить благотворное влияние функциональных глубоких установок, вовсе не обязательно добиваться стопроцентной веры в них. Достаточно поверить хотя бы на 50%, но при этом продолжать укреплять их, чтобы думать, чувствовать и действовать более адаптивно. Третье. Помните о том, что д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е г л у б и н н ы е у б е ж д е н и я это всего лишь идея, а не факт реальности. которая могла быть неверна даже в первый раз, когда она у вас появилась и когда вы в нее поверили. Важно понимать, что она априори не может быть абсолютно правдивой при любых условиях, во всех ситуациях и в каждый момент времени. Четвертое. В процессе работы над глубокими установками вы будете головой понимать, что новые убеждения гораздо точнее отображают реальное положение дел, чем старые, но все же они будут казаться вам лживыми или описывающими какого-то другого человека, но не вас. В этом нет ничего необычного. Ведь вы могли большую часть жизни неосознанно придерживаться деструктивных глубинных убеждений, которые заставляли вас фокусироваться на отрицательной информации, подтверждающей их, и игнорировать или обесценивать позитив, опровергающий эти идеи. Пятое. Чтобы принять новые функциональные глубинные убеждения не только головой, но и сердцем, потребуется немало времени и усилий по осознанному обнаружению, фиксированию и перечитыванию доказательств в их пользу. Только так вы сможете понять и почувствовать, что ваши старые установки не вполне адекватно отражают реальность, и что вы всего лишь убеждены в содержании ваших деструктивных ядерных верований, а не являетесь их воплощением. Шестое. Для работы с каждым конкретно сформулированным убеждением важно использовать отдельную таблицу доказательств.